Глава 18 Я заглянула на кухню, чтобы проверить, все ли они успевают, но повариха культурно выставила меня, заверив, что все будет хорошо, им не привыкать. Проверила музыкальную комнату и расстановку стульев, чтобы всем гостям хватило мест, но и там меня перехватил Дворецкий, убедив, что место в избытке, еще и диванчики вдоль стен расставили. Поняв, что только мешаюсь, я поднялась к себе. Да, я немного нервничала, впервые принимая в особняке гостей. Это, конечно, не прошлый прием, а всего лишь музыкальный вечер, но все же. Просто музыка нового дарования впечатлила меня, и я согласилась, чтобы он выступил в моем доме. Супруг к моему своеволию отнесся безразлично. Я поставила его в известность о вечере, но не спросила, будет ли он присутствовать, а он даже не поинтересовался, во сколько придут гости. Такое положение дел меня более чем устраивало. Но хотелось бы знать, с чего такие перемены в поведении благоверного. Он самоустранился, дав мне полную свободу и не навязывая свое общество. Выезжала я эти дни без него, ставила в известность о своем маршруте, и все. Дарстон больше не делал попыток совместить наш досуг, вечерами в спальню не ломился. Если мы сталкивались во время приема пищи, то обменивались лишь фразами по необходимости. Признаюсь, я немного хулиганила и по утрам все так же желала ему ужасного дня, но муж даже бровью не вел. Где он пропадал и чем занимался, без понятия. В свете его без меня не видели, иначе доброжелатели уже давно бы доложили. Может, страстно мирился со своей Шуильской? Мне было плевать. В обществе уже привыкли, что я появляюсь везде одна. Отговорка была привычная. У мужа много важных дел, он занят. И если в прошлой семейной жизни меня этот факт долго задевал и обижал, то с этим супругом только радовал. Умом я понимала, что все очень странно, и долго так продолжаться не будет. Но наслаждалась внезапным глотком свободы. Дневное время посвящала светской жизни, чтобы меня не считали затворницей. Вечерами же и до поздней ночи отрабатывала упражнения для развития Кайо. И даже были сдвиги. Я чувствовала эту энергию с каждым днем все лучше и лучше. Удивительное ощущение и ошеломительное. Наверное, дело в том, что каналы в теле разработаны. Оставалось только набраться опыта и умения. Король выполнил свое обещание и прислал мне допуск в библиотеку дворца вместе с букетом цветов. Но воспользоваться я им пока не решилась. Только вынужденные меры заставят меня сунуться туда, где его величество может оказаться поблизости. Сейчас, когда забрезжил свет в конце тоннеля и я знаю хотя бы в каком направлении дальше двигаться, Все дальнейшие заигрывания с королем крайне опасны. Лучше не связываться, пока непонятно, чего ему от меня надо, и еще лучше как можно дольше этого не знать. Я подозревала, что король не из тех, кому можно безнаказанно отказать, а мне только новых проблем не хватало. План мой был прост развить силу и провести ритуал, который удался Анике. Самое страшное меня просто перенесет куда-нибудь в этом мире. Нужно подготовиться. Дорожная одежда, деньги. Запасы еды, оружие хоть какое-то. Вдруг по лесу окажусь. Я даже оправдание придумала. Целой книгой жертвовать я не собиралась. Скажу, что в книжном магазине купила женский роман, внутри нашла листок с таинственным ритуалом и решила из любопытства провести эксперимент. Для легенды действительно купила такую же книгу, как привезенные из дома» и еще несколько романов в разных магазинах. Ирида, если что, будет молчать, откуда на самом деле взялся данный экземпляр. Но я все же надеялась, что мне удастся, и собиралась во время ритуала держать в голове картинку меня настоящей, чтобы перенестись к своему телу. А вот дальше я в своем планировании буксовала. Не знала, как поменяться душами. К сожалению, с Берийским на эту тему поговорить пока так и не удалось. Мы хоть и постоянно сталкивались, куда бы я ни поехала, но остаться наедине для такого разговора не получалось. Пока же я заучивала ритуал, тренировала память на связке рун и схемы с ними. старалась больше узнать про иные миры, пропадая в домашней библиотеке. Каждый день узнавала что-то новое. Магов, чтобы открыть туда дорогу, рождались единицы. Все упоминания об этих событиях были связаны с войнами. Чаще говорилось, что из иных миров выдергивали полуразумных чудовищ и создавали подконтрольную армию для переворота или захвата власти. Упоминались существа в виде драконов, демонов, оборотней, фениксов. Драконов и сейчас можно встретить в горах на севере континента, в другом королевстве. Они научились сосуществовать с людьми, но были именно драконами, без человеческой формы. Некоторых смогли приручить, и на них летают. Они живут долго и плохо размножаются. Популяция небольшая. Демонов уничтожили, слишком злобные твари. Оборотни существуют, но не у нас. Въезд для них в наше королевство закрыт, как и для всех таких потомков пришельцев. считается на чьей территории появились тому государство с пришельцами и разбираться а про фениксов нашла интересную информацию они те же оборотни умеющие оборачиваться птицей и обладающие огненной магией при жизни в образе птицы фениксы откладывают яйца в укромных местах во время смерти сгорают превращаясь в пепел и возрождаются в одном из яиц с прежней памятью растут в образе птицы и лишь через три года способны принять человеческую форму Многие люди принимали к себе в семью таких найденышей. Магов, открывших порталы в иные Миры, убивали. Последствия их деятельности долго ликвидировали, и теперь все такие эксперименты признаны запрещенными. Так что если у самой не получится открыть путь, к мужу с таким не сунешься. Придется искать того, кому будут нужны деньги и кто решится рискнуть нарушить запрет. Все это наводило на мысли, что порталы на Землю открывались в прошлом. Иначе откуда в нашей мифологии демоны Драконы, эльфы, оборотни, вампиры, гномы, дриады, наги. В эпосах каждого народа есть необычные существа. Кто скажет теперь, вымершие это расы или жители других миров? Но главным для меня было, что открыть портал на Землю реально, а все остальное несущественно. Даже если я останусь в Теляннике, найду способ доказать, что я — это я, и быть со своей дочерью рядом». Легкий стук в дверь оторвал от невеселых мыслей. «Скажи госпоже, что прибыли музыканты», — доложил лакей Нири. «Госпожа!» — она появилась на пороге спальни. Ирида как раз заканчивала прическу, и я не могла встать, глядя на служанку в зеркало. «Я слышала. Проводите в музыкальную комнату. Пусть готовится. Я сейчас спущусь». «Последний штрих!» Ирида красиво завернула прядь, закрепив ее бриллиантовой заколкой, и отступила, любуясь. А вот я обратила внимание на ее пальцы. «Ирида, что с твоими руками?» «Да в шкатулку заглянула. Испачкалась от ткань», — простодушно ответила она. «Там же больше ничего нет. Зачем она вам?» «А зачем ты туда заглядывала?» «Горничная пыль протирала, попросила подержать, чтобы убрать под ней. Сказала, что вы им прикасаться к шкатулке запретили. Краем глаза я заметила в зеркале, как Нира застыла в гостиной, из-за затаив дыхание». «Кажется, это небольшой заговор против Эриды. Наверное, местным служанкам завидно, что чужачка заняла столь высокое место». «Да, все верно. Я уволила нескольких слуг, которые ослушались и нарушили запрет». «Я тоже нарушила?» – испугалась Эрида. «Нет, я же тебе ничего не запрещала. Да и ты не страдаешь лишним любопытством и выполняешь без вопросов то, что я тебе говорю», – произнесла я не без задней мысли. За эти дни мне так и не удалось выбраться в городе к травнице и найти противозачаточное средство. Везде сопровождали лакеи, не оставляя меня одну. Я дала Эриде несколько дней обвыкнуться, и теперь планировала столь щекотливое задание поручить ей. Вряд ли за моей служанкой будут следить. А средство такое мне кровь из носу нужно. Лучше быть готовой к любым неожиданностям. Удивительно, на первом из гостей явился лорд Берийский. Почему удивительно? «Ну, я конкретно его не приглашала. Меня и так рядом с ним видели чаще, чем с собственным мужем. Да и вряд ли ему сильно интересно такое времяпровождение». «Дэниэль, добрый вечер». «Леди Аника, вы сегодня восхитительны. Куда-то уезжаете?» «Нет, наоборот, жду гостей». Пригласила нескольких знакомых дам послушать музыку. «Кто у вас сегодня играет?» Я перечислила имена, а он сознанием дела кивнул. «Пожалуй, если вы не против, я тоже присоединюсь к вашей компании». «Где Максимилиан?» «Поздороваюсь с ним». «Конечно, присоединяйтесь. на дома нет, у него дела, но могу предложить вам прохладительные напитки. Пойдемте». «О, не удивлен, что он сбежал. После войны Максимилиан больше всего ценит тишину, хотя театр любит. Вы еще не были с ним на премьере Кассеи?» «Я что-то слышала краем уха об этом спектакле». Там речь о принцессе, которая вышла замуж за завоевателя ради заключения мира между королевствами. Но после того, как мирные договоры были подписаны, выпила яд, погрузивший ее в глубокий сон, замедливший все процессы в организме, так как любила другого и собиралась к нему сбежать. Возлюбленный убил себя возле ее гробницы, а она, когда очнулась, вонзила себе в сердце кинжал, вынутый из его груди. Те еще Ромео и Джульетта. «Нет, не люблю театр». «Ага, мне его и в жизни хватает». «А как некроманты относятся к музыке?» «Мне больше по душе зажигательные народные мелодии», — признался Дэниэль. «А как музицируют некоторые дамы, иногда хочется оглохнуть». «Сегодня будут играть профессионалы, но ради успокоения ваших нервов могу предложить более крепкие напитки. Я знаю, где у Максимилиана припрятаны запасы крога, но не будем грабить хозяина дома в его отсутствие. Достаточно бокала вина». Я распорядилась принести, а сама взглянула на некроманта хищным взглядом. Ситуация очень удачная. Мы одни, и пока нет гостей. Почему бы его не расспросить? «Дэниэль, все хотела у вас спросить. Вот вы некромант. Это так интригующе. Как проявляется ваш дар? Вы чувствуете души? Можете управлять ими?» «С чего вдруг такой интерес?» Удивленно изогнул бровь Берийский. «К нам подошел лакей с вином». И я подождала, пока Дэниэль возьмет бокал и слуга уйдет. Лишь после этого заговорила. Буду откровенна. Не могу сказать, как было раньше, но после потери памяти я никак не ощущала свой дар. До встречи с королем. Это заставило меня искать информацию о своих возможностях. У обширная библиотека, и я смогла получить хотя бы общее представление о магии. Если с остальными одаренными все понятно... то о магии разума и некромантии говорится не так уж и много. Простите за излишнее любопытство, но как вы ощущаете души? Вы читали о том, что все сущее пронизывает Кайо? Да. Маги могут почувствовать эту энергию, накапливать ее, взаимодействовать. Но и все обычные люди рождаются с искрой Кайо. За годы, живя и развиваясь, накапливают внутри себя эту энергию, которая носит отпечаток их мыслей, поступков, памяти. Когда телесная оболочка разрушается или погибает, кайя человека сохраняется. Оно остается неизменным в течение девяти дней, но на сороковой день рассеивается в окружающем пространстве. Надо же! А ведь мы в христианской религии поминаем усопших на девятый и сороковой дни. Я умею чувствовать ту энергию, которую мы называем душой, и управлять ею, удержать кайю раненого рядом с телом до прихода целителя». Найти кая убитого или умершего и поместить в тело на время, заставить говорить. Иногда кая умерших не растворяется до конца в пространстве, и тогда при усилии можно уловить эти тени и прощупать, узнавая, кем они были. Все зависит от силы и мастерства некроманта. «А почему нельзя полностью оживить мертвого, если вы можете вернуть его душу в тело?» С интересом спросила его. «У живых людей связь тела и души сильна. Если человек умер от старости... то в его теле не осталось энергии, чтобы удержать Каю. Я могу на время своей силой вернуть душу, но не могу заставить тело вырабатывать достаточное количество энергии, чтобы ее удержать. А если целитель будет вливать свою силу? Сил целителя хватает на короткое вмешательство. ускорить заживление, например, в местах ранения. Вливая же свою энергию непрерывно, он сам растратит свои жизненные силы и умрет. Хорошо. А что насчет убитых? Ведь вы можете удержать душу, а целитель в это время залечит рану, и человек оживет? Если это случилось только-только, то шанс есть. Но если прошло время, душа покидает тело, и кая в тканях не остается, сделать уже ничего нельзя. Начинаются процессы распада. А Иисус воскресил Лазаря. Исходя из этого, он был настолько сильным целителем, что смог наполнить его тело энергией, обращая процессы распада вспять и вернуть душу, подумала я. «Впервые я с дамой обсуждаю такие вопросы, и самое удивительное, ей это интересно?» Усмехнулся Дэниэль. «Скажите, а вы можете вырвать душу у живого человека?» Задала я главный вопрос, и усмешка сбежала с губ некроманта. «Это называется убийство Леди Анника». Взгляд его стал холодным и пронзительным. «Ах, оставьте! Мы обсуждаем чисто теоретические возможности взаимодействия с душой, а не замышляем чье-то убийство». Как можно непринужденнее рассмеялась я. «Так есть возможность отделить душу от тела, а потом ее вернуть?» «А вы точно уверены, что желаете ее вернуть в теоретический объект эксперимента?» — серьезно спросил некромант. «Абсолютно. Взятые души надо возвращать на место», не менее серьезно ответила я, растеряв напускную веселость, и для меня эти слова имели особый смысл. «Теоретически это возможно, а вот практически сделать сложно», Связь души и здорового тела очень сильна. С раненым можно, или когда человек смертельно болен, испытывает нечеловеческие мучения, а целителя нет, и ты ничем не можешь помочь. За этими словами я почувствовала боль и была уверена, что говорит он о личном опыте. Это называется облегчить страдания умирающему. Не всякий способен такое сделать, но наблюдать за мучениями близких людей очень тяжело. Как и потом нести эту ношу в себе». «Мне не хотелось обсуждать правомерность таких действий. У нас и то до сих пор спорят насчет эвтаназии». «Значит, все-таки возможно», — произнесла я. И опять удостоилась очень внимательного взгляда. Который раз замечала, что когда с Берийского слетает маска-повесы, под ней оказывается незнакомый серьезный мужчина. Но эту свою сторону он не любит демонстрировать окружающим. «Так и сейчас». На его губах заиграла игривая улыбка, и Дэниэль продолжил легким тоном. А иногда душа может во время сна удаляться от тела, витая, и попасть в руки нехорошего некроманта. «Почему же некромант нехороший?» — поддержала я его тон. «Не отпустит, пока не узнает все ее секреты». «Это угроза?» «Не советую ловить женские души. В них столько намешано, что мужскому уму не объять. Некромант может и разум свой потерять». Хорошо, что Лакея объявила о приходе новых гостей, и мы прекратили ставший опасным разговор. Но принимая гостей, общаясь с ними, слушая музыку, я не могла отделаться от мысли, что спала, когда Аника проводила ритуал. Меня занесло в этот мир и в это тело во время сна. Спрашивать об обмене душами у Берийского не стало. Момент упущен. Но в этом следовало разобраться. Если связь души и тела сильна, то при каких обстоятельствах возможен такой обмен? «Кажется, мне все же придется посетить королевскую библиотеку. В нашей я по некромантии мало что нашла, а там наверняка есть ученые труды и исследования. Мне бы еще какого-нибудь сведущего мага найти и порасспрашивать. Один разговор с Берийским заменил часы, если не дни поисков, в библиотеке. А время для меня имело первостепенное значение». Неожиданно все тягостные мысли были сметены звуками скрипки. Музыкант, из-за которого в основном я и затеяла свой вечер, Действительно, был очень талантлив. Его музыка пробирала до глубины души. Такие эмоции у меня будил разве что Вивальди с его временами года. Это была магия искусства в чистом виде. Скрипач виртуозно владел инструментом, приковав к себе внимание аудитории. Молодой парень, немного нескладный, робеющий при общении, когда дело доходило до музыки, менялся на глазах, обретая уверенность. Правду говорят, что скрипка играет на струнах души. Ее звуки будоражили, окрыляли, воодушевляли. Будили воображение, рождая яркие картины, которые он рисовал своим смычком. Буйство волн сменялось весенней копелью и ручьями. Яростный бой, победой, первая влюбленность, пробуждение чувств, страстью и предательством. Я была покорена и восхищена его музыкой. Любовалась одухотворенным лицом музыканта. Заканчивая композицию, он открыл глаза, взглянул на меня. Вид у него был как у человека, который вернулся из заоблачных облачных далей, где путешествовала его душа. Музыкант перевел рассеянный взгляд в сторону и переменился в лице. Его рука дрогнула, и скрипка издала пронзительный звук, замолчав. Я посмотрела туда же, и в дверях музыкального зала увидела хмурого лорда Дарстона, переводящего тяжелый взгляд с музыканта на меня. Принесла же его нелегкая. В зале царила тишина. Я встала и захлопала в ладоши. Через несколько мгновений ко мне присоединились остальные гости. Не обращая внимания на явившегося супруга, направилась к музыканту. «Это было потрясающе. Вы талант, настоящий виртуоз. Ваша музыка прославится на века. Финальная точка была гениальным решением». У меня дрогнула рука, расстроенно признался музыкант. «Вышло гениально», — горячо заверила я. «Именно этого не хватало для финального аккорда». Ваша музыка совершенна, и пронзительный звук в конце — как крик души о несовершенстве мира. Так необходимый контраст. Это станет вашей визитной карточкой, личной подписью». Лицо музыканта приняло задумчивое выражение. К нам подходили остальные гости выразить свое восхищение, и я, как хозяйка, отошла, чтобы отдать распоряжение о закусках. Рядом с мужем увидела Берейского. Отдавая дань уважения таланту музыканта, остальные гости еще не заметили хозяина дома. Мне показалось, что Дарстон что-то выговаривает некроманту, потом они оба посмотрели на меня. «Слушайте, если не любите музыку, то хоть другим настроение не портите своим недовольным видом», не выдержав, выговорила я Дарстону, подходя к ним. «Хорошо, что на этом выступления приглашенных музыкантов закончены, а то бы он все сорвал. Творческие люди остро реагируют на негатив». А вас только музыка увлекла, ядовито поинтересовался в ответ муженек. «Это вы сейчас о чем?» — не поняла я. «Максимилиан!» — в голосе некроманта прозвучало предупреждение. «О, лорд Рэнгстон здесь с супругой!» — глядя поверх моей головы, произнес Дарстон. «Пойду поприветствую». Ничего не объясняя, он прошел мимо меня. «Что это с ним?» — спросила Уберийского, но тот сделал непонимающее лицо. «Слушайте, говоря о его нелюбви к музыке...» «Вы бы хоть предупредили еще о том, что он и музыкантов терпеть не может?» Прошипела я и пошла уточнять, все ли готово. К счастью, в остальном вечер прошел без эксцессов. Из странностей я отметила разве только, что со мной рядом постоянно находились или супруг, или бериський, не оставляя ни с кем из гостей наедине. Это как оказаться между льдом и пламенем. Я себя клинком почувствовала, который закаливают: То жар, то холод. Только это некромант сыпал комплиментами, а супруг изображал из себя арктическую глыбу. Одно могу сказать. Первый вечер, организованный мной, я выдержала достойно. Можно поздравить себя с боевым крещением. И разговор с Иридой откладывать в долгий ящик не стала. Этим же вечером попросила ее завтра же выбраться в город и купить мне противозачаточное. Свою странную просьбу объяснила тем, что хочу наладить отношения с мужем, увлечь его. Если быстро понесу, он меня отправит в деревню, а сам продолжит миловаться с любовницей. Повезло, что Сириды и местные слуги сплетен не обсуждали, считая чужачкой, и о наших эпических выяснениях отношений с Дарстоном она пока ничего не знала. Неприятно обманывать, но, узная на мои истинные мотивы, никогда бы не согласилась помочь. А так мои доводы ее убедили. К счастью, ведь время шло, и срок на восстановление, отведенный мне целителем, катастрофически быстро истекал.